Иоанн, глава 19, стихи с 16 по 27. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Евангелисты, описывая и толкуя смерти Иисуса, используют символические элементы апокалипсической литературы. Иисуса распяли в шестом часу, то есть в полдень, в двенадцать часов, и сразу же наступила тьма. В апокалиптических картинах тьма является предвестником конца света, наступления страшного суда. Тьма стояла до девятого часа, до трех часов пополудни, когда Иисус умер. Смерть Иисуса победила зло, спасла мир от страшного суда. В девятом часу Иисус громко воскликнул «Или, Или, ламасово хвани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многие видят в этих строках достоверное свидетельство о распятии Иисуса. Здесь выражается безграничное отчаяние, разочарованного человека, вдруг посчитавшего свою жизнь и деятельность лишенными смысла, что противоречит позднейшим толкованиям смерти Иисуса. Некоторые, стоявшие вблизи распятого Иисуса, полагали, что он зовет пророка Илию, и смотрели, придет ли Илия освободить его. Спустя некоторое время Иисус сказал «жажду». Кто-то обмакнул губку в уксус и поднес ее к устам Иисуса. Мессия вкусил уксуса и сказал «свершилось», потом громко воскликнул «Отче, в руки твои предаю дух мой!». Громкий крик являлся выражением победы в апокалистической литературе. Так подчеркивалось, что своей смертью Иисус искупил грехи людей, выполнил свою миссию. Затем голова его упала, и он испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Здесь опять присутствуют апокалиптические мотивы. Сотник, стерегущий Христа, увидев происходящее, воскликнул «Воистину он был Сын Божий». Многие присутствующие при распятии вернулись в город, поверив в то, что распятый и есть Мессия. Матфей, глава 27, стихи с 45 по 56, Марк, глава 15, стихи с 33 по 41, Лука, глава 23, стихи с 44 по 49, Иоанн, глава 19, стихи с 25 по 47. Все это случилось накануне праздника Пасхи, то есть в пятницу. Поэтому первосвященники и фарисеи обратились к Пилату с просьбой перебить голени распятых и снять тела с крестов, чтобы они не оставались на них в субботу. Воины правителя перебили голени у разбойников, но, подойдя к Иисусу, увидели, что он уже мертв. Они не стали трогать его ноги один из воинов пронзил копьем ребра Иисуса, и тотчас истекла кровь и вода. Иоанн, глава 19, стихи с 31 по 37. Вечером Иосиф из Аримафеи, член совета, тайный ученик Иисуса, пришел к Пилату с просьбой отдать ему тело Иисуса. Иосиф купил плащаницу снял тело Иисуса, обвил его пеленами с благовониями, положил в гроб, который высек в скале, и прикрыл вход камнем. В погребении участвовал еще один тайный ученик Иисуса Никодим. Женщины, сопровождавшие Христа на казнь, тоже были при этом. Затем, возвратившись домой, они купили благовония и масла, чтобы после праздника, во время которого должен был соблюдаться покой, по обычаю умастить тело. На другой день первосвященники и фарисеи пошли к Пилату и упросили его поставить стражу к гробу до третьего дня. Христос сказал после трех дней воскресну, иначе ученики украдут тело и скажут народу, что Иисус воскрес из мертвых. У гроба поставили стражу.